«Брат, я, умираю». 2007 год. эдвич Дентика. Америка всегда была страной эмигрантов. Множество писателей и мыслителей, родившихся за границей, сыграли важную роль в формировании американской истории и литературы. От Томаса Пэйна и Александра Гамильтона до Владимира Набокова, Якоба Рииса, сола Бэллоу и Айзака Азимова. Несмотря на то, что Дональд Трамп установил новые, ужесточенные иммиграционные правила и не гнушался российской риторики, которая вносит разлад и различия во взгляды, результаты опросов по-прежнему показывают. Американцы уверены, что благодаря усердному труду и выдающимся способностям эмигранты служат укреплению страны. С этим согласны 62% опрошенных в 2019 году исследовательским центром Пью. К тому же в последние десятилетия мы стали свидетелями целого потока блестящих работ о жизни иммигрантов авторы которых или сами из эмигрантской среды, или родились в семье уехавших в США родителей. Гарри Штейнгард, Джуно Диас, Джум Палахири, Марлон Джеймс, Динао Менгесту, Оушен Вонг, Вьет Тхайн Гуин, Теа Обрехт, Колум Маккен и Яа Гьяси. Их произведения напоминают о новизне, сложности и динамизме, которые привнесли в американскую культуру эмигранты. Часто они пишут со сторонней точки зрения. Их внимание настроено на поиск гармонии между обещаниями и несоответствиями американской мечты, и они с особым вниманием подмечают те аспекты повседневной жизни, которые многие из нас воспринимают как должное. В книге Эдвидж Дантики Америка увидена объемным стереоскопическим зрением, и в то же время ярко изображена родина автора – жестокая история болезненного наследия Гаити. На страницах книги мемуаров «Брат, я умираю» – «Brother, I'm dying», опубликованной в 2007 Эдвич Эдвидж рассказывает, как отец уехал в Нью-Йорк, она сама тогда была двухлетней девочкой. Через два года за ним последовала мать, оставив Эдвич 10 новых собственноручно сшитых платьев, часть слишком большие, на вырост. Восемь лет после отъезда матери Эдвич и ее брат жили в окрестностях Порт-О-Пренс, столице, где постоянно шли схватки между соперничающими бандами и политическими группировками. Дети остались на попечении дяди Джозефа, брата отца, и его жены Денис. Дядя Истововерующий баптист долгие годы категорически отказывался покидать страдающий от нищеты район Бель-Эйр. Только после того, как одна из местных банд сожгла и разграбила его церковь, 81-летний Джозеф тайком оставил район, а затем и страну. Его перелет в Америку обернулся настоящим кошмаром. В Майами он попросил убежища. Его отправили в следственный изолятор Флориды. Там он заболел и попал в больницу. Через день он умер. Несмотря на то, что Джозеф не хотел покидать нежно любимый Гаити, его изгнанного, наконец, смерть, погребли на кладбище в районе Нью-Йорка Квинсе, чтобы он стал прахом от праха страны, которая не желала его принимать. Вскоре к нему присоединился брат Мира, умерший на последней стадии фиброза легких, которым страдал долгое время. Братья выбрали непохожие жизненные пути, но в итоге упокоились бок о бок на кладбище одного из пригородов Нью-Йорка. Рассказанная дентикой об отце и дяде история объясняет читателю, какую роль сыграла гаитянская диаспора в судьбе ее членов – родителей и детей, братьев и сестер, тех, кто покинул страну и кто остался. «Я умираю, брат» – запоминающаяся книга о жизни возгнаний и любви родных. О том, как эта любовь, преодолевая расстояние, разлуку, потери и заброшенность, остается неизменно сияющей и сильной.